Он травит мой разум, он спорит со мной, меня затягивает болото. л о с ь я н а дай мне руку. Но ты смотришь на белый свет л у н ы аркады, ты любишь Аркаду. Это и есть мой последний бой с тенью внутри меня. Дайте воды, дух воды, помоги, избавь меня от душевных т е р з а н и й п р о ф и с я расскажу тебе историю. Слушаю дух воды. Старый монах молился Богу и просил у него просветления.